Глава 9. Что такое любовь к людям? Это умение принимать их такими, какие они есть. Беззаветная любовь — это способность принимать людей со всеми их плюсами и минусами. Зачем мы посланы в этот мир? Представьте себе, купили вы коробку своих любимых кукурузных хлопьев, а на ней напечатана информация — о конкурсе с призами и задания. Использовав не больше 10 слов, ответьте на вопрос, в чем смысл жизни? Что вы напишете? Купить дом, машину и кучу модных шмоток? Заработать миллион и уехать на Бермуды? Научиться попадать клюшкой по мячику, выходя на поле для гольфа? В глубине души каждый из нас понимает, что все это — В жизни не так-то уж важно. Все мы знаем, что на первом месте для нас должны быть люди, а BMW и ботинки Gucci — это всего лишь приятный, но совершенно необязательный для жизни бонус. Но иногда мы позволяем себе отвлечься от главного и начинаем зацикливаться на ненужных деталях, типа кожаной мебели в гостиную или новой стереосистемы. О чем поется в миллионах песен? о чем снимают фильмы, о любви и неравнодушии. Так почему же тогда напомнить нам об этих вечных ценностях зачастую способна лишь какая-нибудь трагедия? Именно об этом говорит видный духовный деятель Марианна Уильямсон, рассказывая о людях, находящихся на пороге смерти. Часто ли услышишь от человека, проводящего свои последние минуты на этом свете в окружении родных и близких, Как жаль, что теперь уже не успею заработать еще штук 20 баксов. Как правило, люди в такие минуты предпочитают говорить. «Дети, не забывайте свою мать», а не «Не забывайте мыть мою машину». Таким образом, можно понять, что на вопрос, зачем мы пришли в этот мир, есть один главный ответ. Чтобы научиться любить друг друга. В американских родильных домах проводили эксперименты, в ходе которых новорожденных из одной группы три раза в день брали на руки и нежно гладили, а дети из второй группы этой ласки были лишены. Младенцы из первой группы набирали вес вдвое быстрее. Медики придумали этому феномену какое-то длинное научное название, но нам с вами эти термины знать ни к чему, потому что на общечеловеческом языке Это называется просто любовь. Факт состоит в том, что без любви плохо живется не только детям, но и взрослым тоже. Я уже и сосчитать не могу, сколько раз мне приходилось слышать от взрослых здоровых мужиков. Всю жизнь я мечтал, чтобы отец всего лишь сказал, что гордится мною. Всю жизнь я мечтал, чтобы отец всего лишь сказал, что любит меня. Давайте честно признаемся сами себе. Чем бы мы ни занимались в жизни, мы делаем все это с одной, единственной целью — чтобы нас больше любили. Абсолютно все вокруг, и случайные прохожие, и коллеги, и заходящие к тебе в офис клиенты, жаждут любви и понимания. И некоторые из них готовы на любые безумства, чтобы их добиться. Зачем вообще обо всем этом задумываться? А за тем, что не разобравшись, зачем мы родились на свет, мы никогда не сможем наладить свою жизнь. Если мы не согласны с тем, что главная задача нашей жизни — любить друг друга, нам придется задуматься и решить, что же тогда для нас важнее всего, а это уже будет шаг в нужном направлении. Если же этот постулат не вызывает у нас никаких возражений, то в нашем распоряжении появляется универсальный критерий оценки всего, что мы можем сделать в жизни. Станет ли больше любви в моей собственной жизни, в жизни моих родных, друзей и соседей, если я поступлю так, как собираюсь? Любить людей — это не значит целоваться со всяким встречным поперечным. Чтобы любить людей, совершенно не обязательно быть волонтером и раздавать плошки с рисом голодающим, в странах третьего мира. Любить людей — это значит меньше их судить и оценивать. Это значит давать им возможность носить то, что им нравится, жить так, как им хочется, и быть самими собой.